Глава третья. Свидание. Машина остановилась перед старинным особняком, перед входом в который стоял швейцар. Он спустился к нам по ступенькам и открыл дверь машины, выпустив сначала Анну, а затем и меня. Второй швейцар открыл нам дверь, и мы, пройдя внутрь особняка, оказались в самой настоящей сказке. Внутри особняка было огромное озеро с небольшими островами, на которых были расположены уютные беседки, утопающие в зелени. Между ними по озеру плавали настоящие лебеди. В некоторых местах стояли сосны, в ветвях которых я заметил белок, тут же вспомнив, что так и не пообщался со своей за последний день. На мои мысли о зверьке мне ответил странный отклик издалека. И я почувствовал, что мой друг спешит ко мне и с радостью пообщается со своими сверстниками. Но я, отвлёкшись, тут же вернулся к реальности. Не успел я рассмотреть всю красоту созданной сказки, как нас встретил метрдотель. У вас назначен столик, спросил он и взглянув на наши руки, тут же добавил: Прошу прощения, ваше высочество, столик давно ждёт вас, произнёс он и показал, куда мне пройти. А я в это время подумал, что чуть не опростоволосился, ведь мы не обсудили, на кого заказан столик. Скорее всего, мой друг или его отец решили таким образом проверить меня, ведь приди я низконежный, мог и не увидеть зарезервированного столика. Впредь это будет наука для меня, что нужно готовиться немного тщательнее. Нас проводили на небольшой остров, где была оборудована беседка, утопающая в гроздьях винограда зеленеющего, несмотря на то, что на дворе уже сентябрь. Также здесь присутствовали различные лесные растения и росли ягоды: земляника, черника, голубика и ещё несколько видов, которые я даже не знал. Давно мечтал я здесь отужинать, но не раскрывая своего статуса, сюда не попасть. «Здесь даже не всех аристократов обслуживают, и стоит это недешево. Ты уверен, что тебе по карману?» — спросила Анна. «Я попросил помочь моего друга. Но оплата? Что может быть лучшей платой, чем улыбка очаровательной девушки?» — спросил я. «Вот смотрю на тебя. С виду обычный подросток, но симпатичный. А послушаешь, то как минимум уверенный в себе мужчина. Все никак не привыкну, что ты...» Сказал я, приложив палец к губам и подмигнув ей, после чего подёргал себя за ухо. Книжна удивлённо приподняла брови, а я в ответ пожал плечами. Возможность подслушивания я не исключал. Не нужно тут обсуждать мои тайны, лучше скажи, что бы ты хотела на ужин? А можно я сразу начну с десерта? спросила она, смущаясь. Конечно, желание девушки закон для кавалера, сказал я. После сделанного заказа десерт принесли практически сразу. Огромный торт, смесь воздушного крема, безе и мороженого, поданого в виде целой композиции. При этом я видел, что тут использована магия, так как мороженое не таяло, постоянно охлаждаясь. Помимо этого, композиция около метра в диаметре состояла из небольшого замка, леса и животных. Когда всё это чудо принесли, По получаса Анна была поглощена дегустацией этого кулинарного шедевра. Как я понял, десерт был изготовлен на любой вкус, так как в разных местах композиции очень сильно отличались и начинка, и содержание, но всё равно торт оставался бесподобным. Удовлетворив первую страсть к сладкому, мы заказали чай с лесными травами и медленно попивая, завели разговор. Так что ты там оставил у моего секретаря? спросила княжна: "Заявление на перевод в магическую школу Новгородского княжества вместе с братом и сестрой. Тебе я также предлагаю переехать туда. Уверен, я договорюсь, чтобы тебя приняли достойно твоему статусу", сказал я. Анна отставила в сторону чашку и на несколько секунд задумалась, после чего сказала: "Меня просто так не отпустят, да и тебя тоже. Ну, это и так понятно, что попробуют удержать". Но знаешь, после всех попыток манипулирования, да еще такими грязными методами, мне не хочется иметь ничего общего с этим княжеством. Да и перспектив здесь намного меньше, чем в том же московском княжестве. А уж новгородское даст возможность нормально учиться и не отвлекаться на подковерные интриги. Я уже узнал, в новгородском княжестве даже простых отдаренных принимают с хорошими преференциями. Что уж говорить про меня. Да и восстановление дворянского статуса будет очень, кстати. А что может предложить Рязанское княжество? Попытку силового наезда, угрозу ареста и уголовного наказания, место штатного мага в армии, попытку навязать мне книжную? Нет, ты не подумай. Я рад, что встретил тебя и заинтересовал как мужчина, но я не люблю, когда мною манипулируют. Поэтому я и предлагаю тебе сбежать отсюда. Можем прямо сейчас выйти из кафе и отправиться на границу с княжеством. Через пару недель мы будем уже свободны от опеки твоего отца и его верных спецслужб. Да и их квалификация не внушает опасения. Работают чётко, никакой гибкости. Другой на моём месте уже давно бы слинял отсюда, но я не хочу уезжать без тебя. Если ты откажешься, то я вынужден буду уехать, и нам придётся расстаться на несколько лет. «А за это время и чувства могут притупиться, да и любовь может угаснуть», сказал я, наблюдая за ее реакцией. «Теперь мне осталось дождаться нужной реакции принимающей страны, если я все правильно рассчитал». «Я не могу вот так вот взять и сорваться», ответила она, задумавшись. «А что тебя держат, родственники? Так они используют тебя как товар, как вещь, которая должна выполнять ту функцию, которая заложена ими». тобой манипулируют с самого рождения, где-то очень тонко, а где-то грубо и прямолинейно. Да и никто не запретит тебе встречаться с ними. А так ты получишь полную свободу и не будешь зависеть ни от кого. Не знаю, это как-то всё неправильно, ответила она Расина. Тогда съешь ещё немного этого торта с ванильным мороженым, предложил я ей, стараясь не давить. Мне потребовалось время на знакомство с окружающей обстановкой. Мой бельчонок уже прискакал к зданию кафе и сейчас пытается проникнуть внутрь, что оказалось не так и просто. На окнах стояла серьёзная магическая защита, но для маленького и юркого существа, да ещё наделённого магией, это не проблема, так как он чувствует, где магия, и обходит все ловушки. То, что он увидел рядом с дворцом, подтвердило мои опасения. Наша встреча находится под полным колпаком у местных спецслужб, а значит, всё, что я сказал, они уже должны передавать наверх и сейчас получат необходимые инструкции. А пока нужно потянуть время. Расскажи немного о себе, попросил я. А что особо рассказывать? Я пятый ребёнок в семье. Передо мной два брата и две сестры, одна из которых уже вышла замуж. Ещё две младшие сестры, одной 15, а второй 11. Поэтому уверена, что ты с ними скоро познакомишься. Если я не смогу убедить тебя остаться в княжестве. Детство я провела в Кремле в Рязани, практически никуда не выезжая. После чего меня отправили учиться в лучшую магическую школу города. Окончила я её, конечно, с отличием, а по-другому и быть не могло. Это традиция, и меня заставляли зубрить всё до тех пор, Пока я не знала предмет наизусть. В школе прошла инициализацию как одарённая, после чего выяснилось, что у меня большая склонность к магии жизни. Очень быстро получила лекаря, а на первом курсе магической академии целителя. Затем провалившаяся попытка брака с Суздальским княжичем, и вот я оказалась в захолустном городке в качестве директора магической школы. Здесь я особо ни о чём не думала, стараясь отойти от душевных ран. полученных в академии, и считала, что всеми давно забыто и никому не нужна. А все оказалось совершенно не так, — рассказала она коротко свою историю. В это время от моего бельчонка пришла необходимая информация, которую я и добивался. В одной из дальних беседок расположилась группа людей, среди которых было два дворянина, и они наблюдали за нашим с княжной разговором с помощью магического шара. Как я и думал, мой друг Олег работал на князя, а судя по нашивкам одного из присутствующих, и на тайную канцелярию, хотя я ожидал увидеть людей из тайного приказа. То, что они готовили, мне очень не понравилось. Судя по разговору, меня должны арестовать и уже в тюрьме склонить к сотрудничеству. Инициатива исходит от одного из руководителей местного филиала и связана с противостоянием между ведомствами. Я, наивный дурак, полагал, что со мной будут вести тонкую игру, а тут, похоже, всё решили решить простым способом. Вначале посадить, а потом заставить работать на себя. Уверен, что такие люди могут сломать любого человека, и попадать к ним в руки я не собираюсь. Что-то случилось? спросила Кнежна. Я, не отвечая, стал выкладывать из кармана все накопленные мною за последние сутки кристалла. Для их использования есть специальное приспособление в виде широкой ткани, которая тянется как резинка, с кармашками на ней. Именно их я сейчас и одевал на обе руки, запихивая кристаллы в них таким образом, чтобы они касались моего тела. Три кристалла на правое запястье и три на левое. Два кристалла живы в кармане на случай ранения. Это засада. Меня сейчас подставят и арестуют. После чего спрячут по земле тайной канцелярии. А я уже говорил, что не собираюсь плясать ни под чью дудку. Сказал я, начиная накачивать энергию огня и воды из окружающего мира. Но на удивление магия отзывалась с трудом. Да меня просто накормили каким-то зельем, и мои способности в разы уменьшились. Но как бороться с этой напастью, я знаю. Прокачка жива по сосудам крови и немного магии огня это поднимет температуру тела А заодно ликвидирую действие зелья. После первой волны я ощутил себя как в бане, поэтому пришлось срочно охладиться магией воды и ветра. Когда мне стало холодно, я ещё раз прогнал волну огня с живой через свои кровеносные сосуды и полностью избавился от воздействия непонятного вещества. Я звоню отцу, произнесла Кнежна, доставая телефон. Попробуй. На скорее всего, он дал на это санкцию. Если не получится, я уйду, но обязательно вернусь, возможно, не сразу, а когда стану сильнее, ответил я и выглянул из беседки. К нам шёл молодой человек в сопровождении ещё двоих парней лет двадцати. Все они дворяне, а значит, в случае конфликта я окажусь виновным в любом случае. Спрятавшись обратно, так чтобы меня не было видно, я сформировал первое плетение и присев, направил магию в землю. Длинный мостик, соединяющий остров с берегом, внезапно не удержался и рухнул в воду, отчего практически полностью скрылся из виду. Осталась торчать только средняя часть, загнутая полумесяцем вверх. Троица как раз подошла к нему, но не успела на него ступить, и когда он неожиданно рухнул, замерла на краю озера. Так немного времени я выиграл. Можно попробовать вообще слянять отсюда. Уверен, что выбраться я смогу. А вот только бросать книжную нельзя. Неправильно это будет. А ведь удачно они меня подловили. Хорошо просчитали, но мне нужно как-то выбираться из этой ловушки. Подожди, ничего не предпринимай, услышал я голос Анны. Ну что же, немного времени у нас есть, поэтому можно и подождать. Кнежна. Я сидела и откровенно наслаждалась сегодняшним вечером. Всю жизнь я обожала сладкое, Но наученная горьким опытом моего воспитанию всегда скрывала эту тягу, которая иногда переходила все границы. Я всегда строго ограничивала себя в этом, чтобы никто не узнал о моём пристрастии. Именно это и являлось причиной моего желания попасть в это кафе. Рассказы о невероятно вкусных десертах, изготавливаемых особым поваром Магом, обрасли легендами. И сейчас Дарвавшись до этого божественного произведения искусства, я получала поистине волшебное наслаждение. Даже когда мой ухажёр завёл беседу о необходимости переехать в великое Новгородское княжество, я ещё была под воздействием этого невероятно вкусного десерта. Но когда он сообщил, что эта встреча превратилась в ловушку, мой мозг лихорадочно заработал. Попытка позвонить отцу ожидаемо закончилась неудачей. Тогда я набрала мать. Привет, дочка. У тебя что-то важное? А то я очень занята. Спросила княгиня. Да, очень важное. Если отец не отзовёт своих цепных псов, то я отрекусь от рода и уеду в Новгород, выпалила я. Стоп, давай по порядку. Что случилось? Глеб пригласил меня в кафе, и тут на него устроили засаду. Люди из тайной канцелярии собираются провести провокацию и, пользуясь его статусом простолюдина, запереть его в тюрьме, чтобы вынудить к сотрудничеству. Нам что-то подсыпали в напитки, и я не могу пользоваться магией в полную силу. А значит, и он тоже. Если его попытаются задержать, я вмешаюсь, после чего я публично отринусь от рода. Я вздумаю этого делать? Ты понимаешь, что подпишешь себе смертный приговор? Отец не допустит такого позора и прикажет устранить тебя или навечно запереть поземелье. Вот пусть моя смерть будет на его руках. И не думайте, что Глеба так просто сломать. Он не 14-летний подросток, которого можно напугать. Он намного старше и опытней, чем кажется на первый взгляд. И я не уверена, что они смогут его задержать. Он ещё не показал всей силы даже там, на арене. А если здесь начнётся полноценное сражение, война против других магов, От здания практически ничего не останется, произнесла я. Хорошо, я попробую переговорить с отцом. Постарайтесь избежать столкновения, ответила мать и выключила телефон. Подожди, ничего не предпринимай, сказал я Глебу, который продолжал накачивать в себя окружающую магию, при этом он действовал как пылесос, выкачивая её ото всюду. Даже десерт начал неожиданно таять, полностью лишившись магии. Они с кем-то разговаривают по телефону, похоже имитируют потерю связи. Готовься, сейчас будут атаковать, сказал Глеб, создавая странный щит. Только через несколько секунд я поняла, что он создал аналог абсолютного щита, только не как артефактный, а живой. Просто создав конструкт и напитав его одновременно несколькими видами магии, я увидела сквозь живые заросли винограда, как неподалёку от нас создаётся мощное атакующее плетение. Но ведь таким притеньям они могут убить и меня. Похоже, что эта мысль пришла не только ему. Похоже, что у вас завелись предатели, сказал мой ухажёр и встав передо мной, прикрыл нас двоих своим щитом. Дальше вокруг нас всё взорвалось. Нашу беседку просто сдуло огненным смерчем, и не будь у него счета, нас бы уже не было в живых. Моей магии точно не хватило бы для защиты. Судя по атакующему плетению, его выпустил Макрангом не ниже воина. Вслед за первым огненным смерчем нас атаковала раскалённая плеть. Она легко той, что атаковала Глеба на дуэли. А это значит, что нападавшим может быть отец аристократа, ведь тот применил родовую технику, по которой его можно узнать. Это отец того, с кем я дрался на дуэли. Он просто убил всех, кто готовил операцию против нас сразу после того, как получил вызов по телефону. Приготовься. Сейчас нам придётся бежать, сказал он. Мгновение, и перед нами вздымается стена воды, которая мгновенно замораживается. Схватив меня за руку, он потащил меня вправо от нападавшего. В это время зазвонил телефон. Анна, что у вас происходит? спросил отец. Нас атаковал аристократ и применил родовое заклинание плети. Это, похоже, отец этого подростка, который покалечил Глеба на дуэли. Он говорит, что этот аристократ убил всех, кто был с ним, включая представителей спецслужб. Вам нужно продержаться 4 минуты. Помощь уже вылетела. Береги себя, дочь. Произнёс отец, отключаясь. Глеб всё прекрасно слышал, так как я говорила по громкой связи. Да что же это за монстр? сказал Глеб, когда после очередного удара разрушилась ледяная преграда, а абсолютный щит треснул. Скорее всего, он использует родовые амулеты. Они способны кратковременно поднять ранг мага на 1-2 уровня, пояснила я причину столь мощных техник.